Глава шестьдесят первая До конца нашего пути я больше не проронила ни слова, всматривалась в сгущающуюся чернильную темноту за окошком и всё думала, думала, перебирала в памяти все наши встречи, все фразы, которые Доминик Винтергарден мне говорил, язвительные, насмешливые и совсем другие, тёплые, утешающие, но и другие. полные затаённой нежности и понимания, в котором я так нуждалась. Слова, обещавшие то, о чём ей мечтать-то не смела, потому что осознавала, что едва ли этот мужчина из тех, кто потерпит обман. А я лгала ему каждый день, оставаясь для него Миной Лоренс. Но как рассказать правду, ведь он глава тайной канцелярии соседней страны? А если вдруг решит, что я приехала сюда не просто так, а с какими-то корыстными целями, заподозрит в шпионаже, я хорошо запомнила, как его величество король Эльхорна намекал мне на то, что такое вполне вероятно. Лучше пока продолжать молчать, а там время покажет. Карета остановилась, лорд помог мне из неё выйти и галантно, поддерживая под локоть, провёл ко входу в особняк. Вид, открывший нам дверь в горничной, был изумлённый, но она никак не прокомментировала наше позднее возвращение, лишь осведомилась, не хотим ли мы поужинать. В ответ я покачала головой, аппетита не было. Мой спутник тоже отказался. "Идите к себе, Мина, и ложитесь спать", произнёс он, когда девушка, позевывая, скрылась, оставив нас наедине. Вам нужно, как следует, отдохнуть. У вас был длинный и тяжёлый день. В самом деле, согласилась я. Даже не верилось, что наше странное бракосочетание состоялось всего лишь вчера. Слишком насыщено прошло время, точно минула целая вечность. Я оказалась в другом мире, едва не погибла там, увидела себя в образе эльдерианки, Узнала о том, что горничная Энни и Клаус Майер оказались вовсе не теми, за кого я их принимала, а еще услышала признание, к которому не знала, как относиться. Слишком уж неожиданно все получилось. Этот мужчина непредсказуем, как погода. Воистину, этих событий с лихвой хватило бы на несколько дней, а то и недель. «Доброй ночи, лорд Винтергар. Доминик», — попрощалась я. Доброй ночи, Мина. Поднявшись на второй этаж, я заглянула к девочкам. Они ещё не спали, сидели в своих постелях, и когда я вошла, бросились ко мне как перепуганные птенчики. Мисс Лоренс, леди, куда вы пропали? И дядюшка Доминик вместе с вами. Мы уже было подумали, что с вами что-то случилось, а тётя Меридит сказала, что вы с ним решили уйти от нас, уехать в столицу и завести там своих детей вместо племянниц. Захлёбываясь словами, проговорила Аланна, кусая губы. Пожалуйста, скажите, что это неправда, взмолилась Кейти. Я стиснула руки в кулаки. Вот же гадина эта леди Глау. Попадись она мне, я бы её не только заморозила, но и превратила бы в болотную жабу, уродливую и бородавчатую, если б умела. Конечно же, неправда, порывисто воскликнула я, обнимая обеих. Они были такие забавные в своих длинных ночных рубашках, хрупкие и нежные, как цветы. пахнущие молоком и печеньем, которое им традиционно подавали перед сном. Разве могла я вас бросить? И ваш дядя, да он не считает до суда, на котором решится вопрос об опекунстве. Но у вас ведь действительно когда-нибудь будут и свои дети, прищурившись, заметила старшая барышня Милтон, и этими словами в очередной раз вгонала меня в краску. Я почему-то сразу представила себе этих детей: высокого, весь в отца, мальчика и девочку в рыжих кудряшках. "Не думай об этом", отогнав мысленный образ, сказала я. "В любом случае вы навсегда останетесь теми, кто нужен и дорог вашему дядешке Доменику. Пусть по нему это не всегда заметно, он очень любит вас обеих и больше никому не позволит вас обижать. Ботенс здесь С мамой и папой ничего бы не случилось, вздохнула Аланна. Но он ушёл и вернулся только когда они уже. Покосилась на плаксиво надувшую губы сестрёнку и сменила тему. Но где же вы с ним были? Расскажу как-нибудь потом, пообещала я. Побыв с девочками ещё некоторое время, я дождалась, пока они заснут, и ушла к себе. оказавшись наконец-то в погружённой в тишину комнате, провалилась в дрёму, едва коснувшись головой подушки. Даже удивительно, что мне ничего не снилось всю ночь. Зато под утро пригрезился Доминик. Он склонялся надо мной, когда я, как и на самом деле, лежала в постели и шептал какие-то ласковые слова, а затем его губы нашли мои и леди Винтергарддена. Раздалось прямо над самым ухом. А? Что? Вскинулась я. Передо мной стояла старшая горничная, которой сейчас, пока не было экономки, подчинялись все остальные домашние слуги. Всё в порядке? Почему вы до сих пор здесь, леди? Я что, проспала? ответила я, бросила взгляд на часы и убедилась, что ничего подобного. Время до того, как встанут с кровати мои воспитанницы, пока есть. А где же ещё я должна быть, если не в своей комнате? В спальне лорда Винтергарда, конечно. Экая вы непонятливая, вроде учёная и других учите, а не знаете, что место жены подле мужа. Понятное дело, он человек воспитанный, деликатный, вас не торопит, так всё равно неприлично же вам здесь оставаться. И говорят: Что из-за этого леди Глау может сказать в суде, что брак ваш того не действительный. С трудом выговорила она сложное слово. Ослоги подтвердят, потому как в самом деле не похожи вы на молодожёнов. Тета за всегда друг от друга не отлепают. Кто говорит? Нахмурилась я. Все. И я лорду также сказала, когда сегодня ему ранний завтрак в комнату относила. У школе поженились. То надо до конца идти, а не комедию играть.